Голова восьмая. Дни летели один за другим. Вика уже ходила в новую школу. Андрей усиленно работал над несколькими проектами. Медленно, но верно. По вечерам в уютном маленьком домике было светло и пахло свежими булочками. Папа с дочкой вместе делали уроки. Она доверяла ему свои маленькие тайны. Они вместе смеялись и грустили. Девочка старалась помогать бабушке, пыталась сама ухаживать за папой и даже делала массаж шлюки, который показала Аня. Девушка теперь работала в городской больнице. Приходила не так часто, без машины не находишься. И Вика иногда скучала без нее. Но когда в коридоре слышались знакомые шаги, девочка уже летела встречать свою любимицу. Бабушка шла оставить чай, а Андрей откладывал работу и чему-то грустно улыбался. Один раз Аня, сделав привычный массаж Андрею, решила прибраться на его столе. Среди проектов и набросков она увидела несколько разных портретов Вики, Татьяны Кирилловны и свой собственный. Удивленно посмотрела на художника. Он покраснел, как мальчишка, и смущенно сказал. «Просто моделей для рисования не так много». Вика, забежавшая в комнату, увидела Аню на портрете, захлопала в ладоши и сказала. «О, папа, ты еще нарисовал!» «Аня, ты же не видела?» Девочка открыла один из ящиков и вытащила целую стопку бумаги. Там везде была Аня. В разных ракурсах, с разным светом. Вот задумчивая, веселая, счастливая, а здесь со слезами на глазах. Девушка не знала, что сказать. Андрей то краснел, то бледнел и тоже упорно молчал. А Вика, разглядывая папины работу уже в сотый раз, все спрашивала, «Ну, красиво же, здорово же, правда?» И, заметив, наконец, неловкое молчание взрослых, важно заявила. «Мой папа – самый лучший в мире художник. Пап, почти все мои одноклассники хотят домой свой портрет, так что я тебе подработку нашла». Андрей потрепал дочку за волосы. «Озорница моя, что бы я без тебя делал?» Когда Аня ушла, Вика села рядом с папой и серьезно его спросила. «Папа, ты меня любишь?» «Ну, конечно, дочь, люблю». Андрей отложил работу. «И бабушку тоже любишь, и бабушку тоже люблю, и Аню любишь, и Аню». «Сильно-сильно?» Андрей замолчал. «Ну, пап, ты Аню как любишь, просто или непросто?» Он засмеялся. «Что-то я тебя не пойму». «Но почему ты на ней не женишься?» Выпалила девочка и посмотрела ему прямо в глаза. Отец притянул Вику к себе одной рукой и, улыбаясь, спросил. «Ты решила меня женить, маленькая проказница?» «А ты что, не хочешь? Аня такая хорошая, и вы друг на друга так смотрите каждый раз. Но все же видно!» Андрей задумался и уже серьезно сказал то, что жгло его несколько месяцев. «Видишь, моя родная, даже если я хотел бы жениться, то не смог бы это сделать. Аня прекрасная девушка, и она не заслужила всю свою оставшуюся жизнь ухаживать за инвалидом. Пусть она будет счастлива по-настоящему!» А я буду рад хотя бы изредка видеться с ней, смотреть на нее. Просто знать, что она где-то живет, и у нее все хорошо. Папа, ты себя недооцениваешь. Ты молодой, красивый, умный, талантливый. В меру упитанный мужчина. Засмеялся отец. Да ну тебя, я серьезно вообще-то. И Аня просто мечтает о таком муже, как ты. Это она сама тебе сказала? Или ты, наш семейный психолог, все читаешь по глазам? Улыбаясь, спросил Андрей. «Папа, ну ты должен с ней поговорить. Слушаюсь и повинуюсь. Поговорю обязательно, моя девочка». Он, насколько позволяла рука, крепко обнял дочку.